Глава 26. То, что нам не одолеть. Стефан до сих пор так и не понял, на кой черт кол попросил его приглядеть за Рамоной. К тому же вместе с такой сомнительной личностью, как Паскаль. Протекторша не была узницей, но тем не менее они составляли ее личный эскорт. Видимо, чисто на всякий случай. «Ого, я и не знала, что вы тут настолько с Антаресом в отрыв ушли!» — восхищалась Рамона, идя между протекторами по коридору Саларума. «Эх, жаль, не смогла поучаствовать. Я тогда в Непале находилась». «Да, твои силы нам бы пригодились», — отметил Скорпион. «Хорошо, что здесь было кому геройствовать. Звезды, Паскаль, ты был тощий селедкой, а теперь так вымахал. И шрамы тебе очень идут. Еще и людей теперь вперед ведешь». «Так разобрался с тем кризисом?» Стеф лишь закатил глаза. Он устал отмечать серпантин неточностей в рассказе Паскаля, особенно там, где протектор пытался выставить себя как освободителя и ярого защитника света. Скорпион постеснялся вспомнить, что чуть не обнулил и не угробил целая скола Антареса, потому как из-за ненависти к тьме снизил свой интеллект до уровня репки. Тут рамон обернулась к Стефу. «Вы все так поменялись?» «Те, кто дожил?» «Стефана, тебя я вообще лишь пару раз видела. Что с тобой случилось?» «Такой скромный был, милый, теперь совсем угрюмый». «Жизнь произошла», — буркнул он. «Как и со всеми нами». ох разумеется. Дан вообще...» Она смущенно почесала затылок. «Не думала, что мое отсутствие так на него повлияет». «Волк много принимает на личный счет», — фыркнул Скорпион, сворачивая к манипуляционной. «Думает, что вселенная вокруг него одного вертится. Не бери в голову». «Он даже все отделы покинул?» Рамона неприязненно поморщилась, будто бы Дан предал все ее мечты и надежды. «Был в тех отделе в отделе связей, в манипуляционной. Эти места при нем становились лучше, и все. Закапывает талант». Стефан, по правде, и сам думал об этом. Дан был занозой в заднице, но не дурак. Далеко не дурак. Настолько далеко, что даже армии стояли ближе к перемирию, чем он к глупости. Перепрыгивая из отдела в отдел, он повышал их эффективность своими идеями и свежим взглядом. Стеф не застал те времена, но по различным слухам мог предположить, что тогда у Дана имелось больше... Интереса, что ли? Инициативы работе и общему делу. Он же вообще раньше был более спокойным и менее надоедливым. Не лез в чужие дела. В последнее Стефан уже верил с трудом. Но все же Водолей застал того Дана. Лишь немного. Того, который существовал до смерти Маркуса Ориона. А вот после волку все словно бы наскучило. И он покинул манипуляционную, где тогда служил настолько сомнительным методом, что оскорбился даже Тисус. Хотя Дан там до сих пор значился по документам, но не по факту. Тогда же у него начался этот странный весёлый период с поиском приключений и непрекращаемых попыток влезть в чужие жизни, который Стефан нарек кризисом трёхсотлетнего возраста. «Да он неженка», — подтвердил Стеф и хмыкнул. «Фигово ты его воспитала». «И не говори». Дан с самого начала был не сахар. Так билось с ним, ох. Самое обидное, что он даже не смог дотянуть до зодиакального созвездия. Датой рождения идеально подходил под пустующее место близнецов. Так нет? Все потому, что ленился. Не раскрыл собственного потенциала. Как бы я ни пыталась. Стэфф слегка похолодел, вспомнив рассказы Дана о тех зверских испытаниях, на которые его толкала Рамона ради высвобождения больших сил. «Светлые звезды, спасибо, что ему мозгов хватило не отправить и меня в подобные приключения!» С благодарностью подумал Стеф. И все же он понимал, что тот единственный раз, когда Дан выгнал его в самое пекло бойни между человеческими армиями, был веянием экстравагантной методики Рамоны. Но Стефан не злился, пускай впервые осознанно умер там. Все-таки он был паршивым учеником а у Волка просто сдали нервы. «А ты, получается, мой праученик Рамон утолкнула его в бок и заговорщицки улыбнулась. «Думаю, из тебя вышло что-то более толковое, раз даже звезды отметили и сделали одним из тринадцати. Посмотрим потом, как хорошо Дан передал тебе мои наставления». Они вошли в манипуляционную. Стеф тоскливо оглядел притихшее пространство, погрузившееся во мрак. Горели лишь фонари у дальних стен. Асисты и раньше мало здесь убирались. Тисус ворчал, если они хоть немного передвигали вещи. Потому он и Ламия хорошо уживались вместе, видя в адском бардаке свою логику. Да уж, лишь близнецы могла его терпеть. Без неё манипуляционная и вправду потеряла остатки уюта и приветливости. Теперь это был просто ледяной зал, полный искажений Вселенной. «Тисус!» Резко воскликнула Рамона, отчего протекторы вздрогнули. «Эй, Тисус, выходи! Я вернулась! Не знаю, что ты здесь, хватит от меня скрываться!» Она грациозно поспешила вперед, минуя разбитые накопители и мерцающие механизмы. Она неделями говорила о желании встретить Тисуса, а тот будто растворился в тенях Саларума. Он был одним из немногих, кого Рамона знала с самого начала протекторства. Она заглядывала в ниши и комнаты в поисках весов. Водолей вдумчиво озирался, пока не дошел до широких письменных столов. Тут Тисус и Ламия делали заметки и чертежи. Он начал разгребать их от скуки, замечая даты и понимая, что за работу уже давно никто не садился. Тут его внимание привлек краешек темной обложки, выглядывающей из-под бумаг. Стефан нахмурился, поднял лист и увидел пухлый черный блокнот. «Ты какого чёрта свои грабли сюда тычешь?» Накинулся на Стефа Тисус, да так громко и яростно, что у водолея заложило ухо. Весы возник, словно из-под земли, и показался Стефану куда дохлее, чем обычно. Точно готовый раствориться от одного лишь тычка. Тисус схватил бумаги вместе с блокнотом тощими цепкими пальцами и притянул к себе. «Вы тут чего забыли?» Враждебно прохрипел он. Стефан нахмурился сильнее. «Давай полегче, мы...» «Тисус!» — рассмеялась Рамона, отталкивая Стефа. «Давно не виделись!» «Рамона!» — сухо поприветствовал тот. «Все-таки вернулась!» Она положила руки на его узкие плечи. «Да, уже две недели как хотела поздороваться!» — заулыбалась рыба. «Скучала по твоей ворчливой физиономии, знаешь ли! Все такой же мрачный и пыльный!» «Как твои дела? Чем занят?» Он скинул ее руки, пятясь. «Работаю. И сейчас тоже. Брось, неужели и минуты не найдешь? Нет, это важно. Для нас всех». Тисус закачал головой, уже повернулся, чтобы уйти, но все же выдал. «Я рад, что ты здесь. Ты нам понадобишься». Паскаль проводил его суровым взглядом. «Окончательно рехнулся после смерти Ламии», — буркнул он. Стеф полностью разделял его мнение, но блокнот волновал его намного больше. Максу наверняка будет интересно узнать об этом. И он бы обязательно ему рассказал, если бы «Звезданутый» не пропадал где-то уже долгое время. Стефан не помнил, когда в последний раз в тренировочном зале собиралось больше десяти протекторов за раз. Многие, прознав Рамоне, не смогли сдержать любопытство и пришли на нее поглазеть, как на чудо света. А Дьют и Телец, Дева, Большая Медведица, Компас и другие – все предвкушали шоу. А заключалось оно в том, что Рамона и Паскаль дошутились до поединка. И теперь Стефан, полностью довольный собой, организовал тотализатор и потряхивал мешком со звякающими ценсумами. Фри прислонилась к ограде секции для сражений никак не реагируя на происходящее. Стеф не ожидал ее увидеть. Она уже долгое время не показывалась на люди. Ему не нравилось, что Фри замкнулась после случившегося в универсариуме Хотелось расспросить ее о том взрыве, ведь Стеф видел все. Девушка не применяла манипуляций. Ни телесных, ни заточенных в накопителе. Это было чересчур странно и невозможно, но Стефа надергивал себя каждый раз с какой стати ей откровенничать с ним. И все же он спросил. «Ты как?» «А где Макс с Даном?» Тихо выронила Фри, пока Рамона разминалась на площадке. «Я им не мамаша, понятия не имею. Они большие мальчики, разберутся сами». Ответил Стефан, подсчитывая в блокноте ставки. «Три против двадцати пяти. Ха. Паскаль просто унижен». Но Макса давно видно не было. С ним ничего не стряслось? Вдруг он столкнулся с Грэем. Стеф наконец оторвался от записей. Она смотрела на него огромными грустными глазами, и от ее взгляда Стефан невольно вздохнул. «Я правда уверен, что с ним все нормально. Его не смогли убить ни Деллар и ни Антарес, а тут какой-то Грей». Фрис сложила руки на ограде и опустила на них голову. Синие волосы разметались по плечам. «Как считаешь, зачем Грей все это делает?» Кто знает, он безумен. И мы упустили любую возможность понять, что Шакара с ним сделала. Я тут все думаю. А что, если это не он сам? В смысле? Что, если он делает все это не по своей воле? Вдруг что-то ведет его, и зеленый мор, которого так испугался Сириус, Грей связан с ним. Поэтому, мне кажется, это не может быть просто очередной попыткой напакостить нам. Тут словно бы... Что-то большее. Ну, пока что мы можем лишь предполагать не ждать, когда что-то произойдёт. Рамуна говорила, что сначала между его аннигиляциями проходило больше недели. Теперь Грей притих. Хоть бы он уже сдох, а? Но Фри закачала головой. Нет. Нет, он не мог. И скоро вернётся. Стефан хотел добавить что-то ободряющее, как позади них возник Павел. Он опёрся о плечо Стефа, Чуть не обрушив того на пол своим весом и уставился прямо на Паскаля. «Ха! Вот недоумок! Он серьезно решил с ней биться?» Стеф пошатнулся и едва сдержал волну презрения к Павлу. Он патологически не переваривал этого вечно счастливого кретина. «Паскаль силен», — отметила Фри. «Он может что-то сделать». «Продержаться с ней пару минут? Возможно», — заявил подоспевший Дан. Он раздраженно сверлил глазами Рамону. Стеф не хотел отвлекать его от такого важного действа, но все же тихо сказал. «Слушай, блокнот Лами... Я, кажется, видел его, но Тисус с криками выдрал его прямо у меня из рук». «Ты уверен?» Удивился Дан тут же понимающе нахмурился. «Похоже, мы подкинули ему идею, когда начали поиски в подвале. Он либо нашел его там, либо...» «Либо что?» «А почему он скрыл это от нас?» «Может, не доверяет? Ты же видел, какую он захотил закатил нам?» «Истерику?» — с любопытством влез Павел. «Что вы опять затеяли?» «Ой, да отвали, не твое дело!» — огрызнулся Стеф, отпихивая тельца, и вернулся к Дану. «Короче, все это мутно. Ты прав, сначала Тисус заявляет, что все бессмысленно, теперь прячет блокнот. Надо все разузнать, как будет время». Тут Фри выудила из кармана два слабо светящихся желтизной Ценсума и подала их Стефу. Один на Рамону, второй на Паскаля. «Чего? Ты сказала, что ему каюк». «Чисто логически, да. Все говорит против Паскаля, но, знаешь, хочу верить в неожиданности». «Хорошо, тогда поставим на неожиданность», — произнес он, делая пометку. Паскаль подслушал их разговор, прислонился к ограде со своей стороны и сказал... «Ценю, что ты решила не ставить на мне крест так быстро». «Слышь, троглодит!» Стеф нагло сунул блокнот ему в лицо. «Хватит красоваться, на тебя только из жалости ставят». «Ты-то чего голос подал?» Паскаль убийственно зыркнул на него. «Из жалости тут имеют дело только с тобой». Он отошел от ограды. «Вижу, Стефан, ты стал все чаще выбираться в люди. В команде работаешь. Уверился, что тебе рады прямо как раньше?» Пожалуй, так даже лучше. Ведь ты стал хоть немного выполнять работу, но это и вправду смело с твоей стороны забыть о содеянном и верить, что остальные сделали то же самое. Стефана пробрало холодом. Он скомфуженно потупил взгляд. Неприятные мысли вновь закрались в голову. «Да вали ты уже!» Огрызнулась Фри в спину Скорпиону. Затем тихо шепнула Стефу. «Я передумала». Ставлю на то, что ему надерут зад так, что он на нём неделю сидеть не сможет. «А ты жестоко с ухмылкой отметил он. Фри боднула его локтем. «Надеюсь, что ты не принимаешь его трёп близко к сердцу. Я рада, что ты снова с нами». Стефан неловко улыбнулся на такое откровение. Рамона легко потянулась. Задорно оглядев собравшихся, она усмехнулась Паскалю. «Как-то не солидно?» Поднимем ставки, чтобы уравновесить шансы. Сомневаешься во мне? Вовсе нет, милый, но всегда можно сделать интереснее. Давай два против одного. Чего?» — поразилась Фри под гудение толпы. Рамона обернулась к нему и с хитростью прищурилась, ища подходящего кандидата. «Ты!» — ткнула она на тельца. «Пойдешь?» Павел удивился и даже указал на себя. я «Конечно ты, дорогой, а кто еще?» Рамона рассмеялась. «Павел, верно? Мы вроде не встречались до этого, так что приятно познакомиться. Ты еще более здоровый, чем Паскаль. Проверим, насколько сильна твоя душа. Давай, полезай сюда!» Павел озарился счастливой азартной улыбкой, от которой Стефу захотелось съязвить. Он не сомневался, что последнюю мозговую клетку телец отбил себе еще лет десять назад а теперь работал на чистом энтузиазме. Правая рука Павла была перебинтована, но он, как обычно, плевал на раны, если те не мешали ему двигаться, потому перепрыгнул через забор. «Да они же всё разнесут!» Фри схватилась за голову и сникла. «Не думаю, что они будут сражаться во всю силу», качнул головой Дан. «Один хочет доказать всем свою силу, вторая не умеет давать пощады, третий просто слабоумный» отметил Стефан, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. «Конечно, они будут. И это охренительно». Стена барьера отгородила толпу от просторной арены, на площади которой могло уместиться несколько частных домов. Она была самой большой из бойцовских секций. троицы было где разгуляться, и Стеф не сомневался, они этим воспользуются. Полностью уравновешенным никого из них назвать не мог. Скорпион, рыбы и телец. Противники встали вдали друг от друга, образовав треугольник и тут же создав кровное оружие. У Паскаля наполовину стеклянные кинжалы, у Павла рубящее копье с острейшей кромкой света, Рамона с легким превосходством призвала свой меч. Широкий и двуручный, лезвие с две трети хозяйки. Острие у него было точно косо срубленная плоскость. подолу скользили пламенные потоки, напоминающие растопленную лаву. Меч смотрелся тяжелым, Стеф бы не решился выходить с таким в бой. Но Рамона легко придерживала его, закинув лезвие на плечо. Кровное оружие всегда чувствовалось максимально комфортно для хозяина. Кто-то подал сигнал, и схватка началась. Все произошло настолько стремительно, что Стефан не сразу смог осознать происходящее. С первой же секунды Паскаль решил не давать слабины, и на арене взметнулась его квинтэссенция — осколки стекла в окружении серой ауры. Острые шипы, звеня, ураганом носились по воздуху за рамоной, и лишь искусные умения скорпиона позволяли им не ранить Павла. Но за рыбами так просто не угнаться. Она высвобождала под своими ногами то свет, то части алой квинтэссенции, отталкиваясь от них и отпрыгивая вверх на целые метры. Образы метались друг другу. Гремело железо, ревел стеклянный вихрь. Остальные с затаённым дыханием взирали на бой. Протекторы нападали на Рамону с оголтелым фанатизмом, но ей не составляло труда парировать и хитро обращать их атаки друг против друга. Телец принялся яростно оттеснять рыб, легко и матера отбивавшую каждый его удар. Ее квинтэссенция отражала стеклянные атаки. Вряд ли Скорпион верил, что Рамона не заметит хотя бы один осколок. Зато уже через две минуты всем стало очевидно. Паскаль долго призывать их не сможет. запасы эфира не хватит. Он уже потратил больше, чем за неделю работы. Павел замахнулся. Рамона выставила меч для блокировки удара. Но тут он, наконец, использовал метку, и гравитация для протекторши заработала иначе. Ее отбросило назад сильнейшим ударом, прямо к Паскалю. Тот сгруппировался для выпада, ожидая ударить Рамону при столкновении. Но та рубанула мечом по полу, тормозя падение. Цепляясь за Эфес, она смогла извернуться таким образом, чтобы с размаху пнуть Паскаля в грудь. Тот, кряхтя, отлетел кувырком, а Рамона рухнула на пол, более не подчиняясь метке Павла. В этот самый момент пол покрыла квинтэссенция тельца. С первого взгляда походила на колья, но это были огромные острые клыки, светящиеся болотисто-зеленоватой аурой. Подобный фокус не произвел на Рамону впечатление. Она приземлилась на алый каменный блок своей квинтэссенции и отпрыгнула подальше, столкнувшись с быстрым паскалем. «Почему-то немногие догадываются использовать квинтэссенцию как опору в бою», — заметила Фри. «Большинство вообще думает, что с ее помощью можно лишь атаковать, да в редких случаях защищаться», — сказал Стефан. «Не до всех доходит, что квинтэссенцией можно влиять на окружающее в самых разных вариациях». «Они ее не победят», — уверенно произнес Дан с неодобрением, глядя на арену. она лишь играет с ними», — Стефан едко усмехнулся. «Конечно, не победят!» — свет Паскаля на исходе. Он считает, что побеждать надо в первые минуты, потому использует все ресурсы сразу. Но сейчас эта тактика ущербна. Мы наблюдаем избиение младенцев. А тем временем Павел вновь применил метку, только в этот раз притянув Рамону к себе. Клаки и стекла скрыли пол под острым ковром, не позволяя мечу в него вонзиться. Но рыба даже не попыталась идти старым путем. Вместо этого за несколько метров от Павла она создала в воздухе алый каменный блок, приземлилась на него ногами и швырнула в тельца оружие. От гравитации полет лезвия ускорился. Павел даже не успел увернуться. Все напряглись при виде крови на рубахе Павла. Она широким пятном распространялась во все стороны, а телец словно и не заметил. Даже не осмотрел себя. Лезвие скользнуло по правому боку, не задев ничего жизненно важного. Дан качнул головой. Ей уже надоедает. Дальше смысла биться с ними нет. Стоило Павлу отпустить Рамону, как она спрыгнула на другой камень, оглянулась на противников и вскинула руку. Похоже, больше сдерживать свою квинтэссенцию рыбы не хотела. Та вырвалась из пола огненно-красной волной, уничтожив все стекла и клыки в одно мгновение. Образ напоминал гигантскую каменную статую, двигающуюся на шарнирах. Над ареной нависла лишь половина, Глаза сапфиры бездумно уставились на врагов. Стефан иступленно вытаращился на эту громадину. Он прекрасно знал, что создать из эфира нечто настолько исполинское и мощное могли только эквилибрумы, но никак не люди. Слишком значительная потеря эфира. Статуя Рамоны вскинула руки. Не прошло и пары секунд, как скорпионы и телец оказались прижаты к земле. Никаких клинков у горла, никаких незавершенных смертельных выпадов. Их просто-напросто обездвижили. Рамона победно усмехнулась, и все исчезло. Лишь три человека и местами разрушенный пол. «Быстро!» С легким удивлением констатировала Фри под общий ропот и редкие хлопки. «А ты чего ожидала?» Ответил Стеф. «Все с самого начала было ясно. Рамона выше всех нас на три головы. Она могла сразу раскидать их своими статуями, как детей». «Но они могли бы...» Начала была Фри. «Хватит!» Разнеслось по залу. Кол бури ворвался в толпу. «Вырубай это!» Рявкнул он на Адьюта. Барьер был немедленно отключен. Змееносец, не сдерживая гнева, обратился к Рамоне. «Что ты себе позволяешь?» Ее меч исчез. рыбы даже не запыхалась, а поверженные, едва держась на ногах, встали и прислонились к ограде. «Разве поединки теперь запрещены?» искренне удивилась Рамона. «Ты сейчас не в том положении, чтобы калечить других протекторов!» «Снова!» — тихо дополнил Дан, но из-за общего молчания его услышали все. «Снова!» — Рамона ожесточилась. «И какие обвинения вы выдвигаете мне на этот раз, друзья? И по какому поводу?» «Мы бы не выдвигали их, видит ты себя как часть команды». «Команды? О какой команде может идти речь, Кол?» Она спрыгнула с поля и подошла к нему вплотную, с яростью произнеся. «Ты обо всем нашем сброде, который хоть как-то держится вместе лишь потому, что нас выбрали звезды? Или о тех сбившихся кучках, которые называют друг друга друзьями, так как способны терпеть друг друга чуть больше? А какой команде может идти речь, когда ни в кого верить нельзя? Никто здесь не искренен, и каждый сам за себя. Мы не команда, мы не можем ею быть». «Тут каждый чёртова индивидуальность со своими секретами!» Тот мрачнел всё сильнее, но следующий его вопрос был тих. «Так вот почему тебя не было с нами!» «Нельзя же мне давать вновь калечить протекторов, да?» Змееносец внезапно потупил взгляд. Он уже было вобрал в рот воздуха для ответа, но его сотряс кашель. Гадкий и явно нездоровый. Стоило ногам Коула подкоситься, как Рамона подалась вперёд придерживая его, и взволнованно оглянулась на всех собравшихся. «Отойдите! Вы все прочь!» «Что с ним?» — встревожилась Ханна. «Ему нужно в лазарет!» Она попыталась подойти, чтобы помочь, но Рамона жестко ее отпихнула. «Ему?» Ее трепетный взгляд устремился к Коулу, который продолжал с трудом вбирать воздух с пугающим булькающим звуком, словно захлебываясь. «Ему нужно побыть в спокойной обстановке!» «Только и всего». Сам же Змеиносец судорожно глядел прямо перед собой, держась за Рамону, что есть сил. «Ты переработал», — причитала она, пытаясь увести его. «Пойдём». «Идём, ну уже всё будет хорошо. Тебе просто надо отдохнуть». Кое-как она заставила его повиноваться, и было видно, что с каждым шагом он совершал неимоверное усилие. Ему требовалось как можно скорее заканчивать с обязанностями. Но на него столько свалилось. «Расследование убийства, возвращение Рамоны, прибытие Ранория». Совсем себя загонял. Паникла Фри, провожая их глазами. «С ним такое когда-то бывало?» «Не видел», — заявил Паскаль, потирая синяк на щеке. «Всегда как ремень был. А это не может быть связано, ну, с зелёным мором?» «Не говори глупостей. Мор не вирус». «Тогда почему Кол заболел?» «Потому что он трудоголик и идиот», — Хана скрестила руки. «И давно не проверялся в лазарете. Там уже месяц не было его росписи в журнале». «Месяц? Настолько времени не было?» «Так, в лазарет». Дева со всей серьезностью обернулась к Паскалю и Павлу, которые как раз хотели ускользнуть. «Живо, инвалиды!» «Но у меня ничего не болит!» Возмутился Павел, рубаха которого предательски алела спелым томатом. «Я рада, что ты когда-то умудрился манипулировать себе невосприимчивость к боли, но от смерти она тебя не спасет. Так что заткнись и шагай». Толпа начала расходиться. Стеф принялся раздавать цен сделавшим выигравшие ставки. А когда закончил, то увидел у выхода фри. «Пойдем проверим их всех», — предложила она. «Хотя бы узнаем, что стряслось с Ковулом». Они молча шагали в сторону транзитного круга. В голове Стефа никак не укладывалось только что произошедшее. Оно казалось таким сумбурным и странным, как какой-то кошмарный сон. Сон, затянувшийся на десятилетие «Ты так и не хочешь со мной поговорить об Аргентионе?» Выпалил он, моментально пожалев, что не смог удержать язык за зубами. Фри мрачнела «Нет, пока нет». Спустя пару шагов она все же со всей искренностью сказала. «Спасибо, Стэф». Возле лазарета Ханна и Паскаль что-то бурно обсуждали, но внезапно оба смолкли, бросив взгляды куда-то за спину Фри и Стефа. По коридору быстро шагал Сириус. С тех пор, как произошла аннигиляция в Монсисе, он редко высовывал нос из кабинета посла и Аргентиона. А как только появлялся на краткие мгновения, то был как на иголках, ничего не объяснял и не желал говорить. Короче, вел себя как последняя скотина. То есть, как всегда. Вот и сейчас был нервный и бледнее обычного. Но все же в этот раз он шел прямиком к протекторам и с праведным осуждением указал на Паскале. «Это еще что такое? Приведи себя в порядок, немедленно!» «А я говорила», — шикнула на Скорпиона Хан, уперев руки в бока. «Это вас всех касается! Почему вы до сих пор не в форме?» «С какой радости нам в свободное время таскаться в этом!» процедил Стефан. Сириус чуть не задохнулся от возмущения. «В ваших же интересах выглядеть подобающе при делегации света!» «Что они подумают о ваших земных обносках?» «Светлейшие луцы!» «Стой, стой, стой, стой! Какая делегация? Ты чё несёшь?» «Делегация во главе со светлейшим луцем Альдебараном, прибывающая в связи с проблемой Зелёного Мора. Встреча тёмных и светлых на нейтральной территории, я вам сообщал!» «Эм... нет», — заявил Стеф. «Вы всё прослушали!» вспыхнул Сириус, пролистывая свой энерглаз. «Вы хоть представляете, какую честь вам оказывает префект одним лишь своим появлением? Для вас так маловероятно встретиться с ними, да даже стоять подле Альдебарана, для приземленных уже...» «Я с ним пару лет назад общался», — сообщил Стефан. «Ничего такой. С Антаресом я, кстати, тоже говорил. А вот он тот еще...» о всепроникающий свет. Вселенная материя, они будут через 10 зомов!» Сириус терял над собой контроль прямо на глазах, капля за каплей. «Зелёный мор, это вам не шутка, а вы так и не поняли!» «Так ты же нам ничего...» «Соберите всех!» «Будьте готовы!» «Мне необходим Смотритель, он обязан говорить с Луцем Альдебараном!» И не став слушать ничего более, Сириус ушёл. «Так...» Первым нарушил молчание Стефан. «Кул, похоже, как Смотритель отвалился». Ваши кандидаты на замену